Глава восьмая. Комбинат. На задней площадке трамвая трясло, качало, и Серега с Митей держались за поручни. Рюкзак с продуктами и одеждой Серега свалил на грязный пол. «Да все просто», — говорил Серега. «Мы с америкосами воевали и почти победили. Тогда америкосы ударили ядерными ракетами». Мы их еще в воздухе взорвали, только всю нашу территорию накрыло радиацией. Народ сдриснул в большие города, где защита была. Мелкие городишки и деревни вообще вымерли, и лес мутировал. Жить там нельзя. Но потом китайцы нарисовались. Поможем, сказали, справиться, а сами все под себя загребли. Так и торчим теперь под решетками, на китайцев пашем. Одни лесозаводы и остались. Получается, мы проиграли войну? осторожно уточнил Митя. «Нихера не проиграли, — тотчас рассердился Серега. Война еще идет. Запад там у себя затихарился, а китайозы и морды своих нам не суют». Митя благоразумно решил не спорить, понимая, что Сереге, да, видимо, и не ему одному, важно ощущать себя непобежденным. «Армия, которая еще осталась, готовит вооружение, а работяги, наши они городские, помогают, на то бригадиры и нужны». А что они делают? Сырье армейским закупщикам сдают. Какое сырье? Не удержал любопытство Митя. Серега глянул на него с досадой. Че под кожу лезет? С другой стороны, брательник ведь и правда ни ухом, ни рылом. Все забыл, если вообще знал. Деревья особые. Мы их вожаками называем. С ихней древесины вояки производят пиродендраты. Ну, взрывчатки. Мощнее в двадцать раз. Можно снаряды начинять, можно в ракетное топливо переплавить. Накопим запас и захуярим в пиндосов. Да и по Китаю нехило бы въебать. Трамвай, насквозь высвеченный солнцем, катился по мосту, по длинной дамбе, и за окнами весело искрила мелкая река. Все казалось безмятежным. Синего неба чертили ласточки, вдали... Плыло над землей белое пухлое облако. После дамбы потянулись зеленые заросли, а за ними Митя вдруг заметил высокую ограду из железного профиля с колючей проволокой поверху. верху. А это что? спросил он. Какая-то тюрьма? Зона комбината началась. Комбинат по площади, как город, а забор, потому что работяги тащат с производства все, что не приколочено. «Воруют?» – удивился Митя. «Хираль, не пиздить!» – удивился и Серега. «Комбинат-то китайский!» Они выбрались из трамвая на площади у первой проходной. Митя хотел рассмотреть памятник и могучие барельефы наследия довоенной эпохи, но Серега быстро погнал брата по ступенькам к дверям. Нечего время терять. Митя уже получил пропуск и подробные инструкции, куда идти, что делать и говорить. Серега остался снаружи, а Митя направился к турникету. Привет, Сереж, сказала тетка на вахте. Мать-то здорова? Здоров, Паш, спасибо, ответил Митя. За проходной располагалась еще одна площадь, уже заводская. Щурясь от солнца, Митя сидела на скамейке в скверике, в тополях щебетали воробьи. На остановке толпились рабочие, о чем-то разговаривали и пересмеивались. Время от времени к ним подруливали автобусы с номерами цехов на бортах. Слева за сквером возвышалось огромное здание без окон. За площадью по железнодорожным путям катились и катились вереницы белых блестящих цистерн с красными иероглифами. Изредка гудели локомотивы. Вдали торчали батареи труб, извергающих бурый дым, башни градирин с белым паром, мачты с решетками интерфераторов, кауперы и опутанные арматурой верхушки перегонных печей с наклонными фермами скиповых подъемников. Митя думал о мире, в котором он вынырнул, будто из ниоткуда. «С миром сделали что-то очень плохое». Хотя внешне это незаметно. Однако мир стал непригоден для людей. Люди теснятся под излучателями, больше им нигде нет места. Все пространство занял враждебный лес. Он поглотил поселки и городишки. Остались лишь отчужденные от реальности мегаполиса и селения при лесоперегонных заводах. Такие, как магнитка при комбинате. Правда, магнитка самая большая, потому что комбинат тоже самый большой. А при чем здесь он, Митя? Кто он? Что привело его сюда? А Серега тоже размышлял о жизни. Он околачивался на площади перед проходной и вспоминал Маринку. Девки сами не знают, что хотят. Ясен пень они хотят дома детей, но с кем? Да с первым же, кто покажется пригодным. А пригодный или тот, кто выделяется, или тот, кто самый упорный. Он, Серега, ничем не выделяется, он не бродяга, но зато он самый упорный. Серега подхватил рюкзак и устремился к проходной. — Ты же полчаса назад вошел, — изумилась тетя Паша на вахте. — Да я выехал с автобусом, — соврал Серега. — Рюкзак вот мне передали, забрать надо было а пропуск в коптерке забыл». «Когда думать-то начнешь?» — вздохнула тетя Паша, открывая турникет. Митяй дожидался там, где ему было указано. «Двигаем». Серега хлопнул его по плечу. Они загрузились в автобус до остановки номер одиннадцать. «Привет, Башенин», — сказал кто-то из попутчиков. «Кто это с тобой?» «А по морде не узнаешь?» — ухмыльнулся Серега. Мужик-попутчик посмотрел на Митю, на Серегу и снова на Митю. «А что ты не говорил, что у тебя близнец есть?» «А ты, Потапов, ебать как интересовался!» Территория комбината была гигантской. Автобус катился по дорогам, переезжал рельсовые пути, над ним проплывали трубопроводы, за деревьями мелькали длинные корпуса, разная техника и ряды белых цистерн. В просветах или на отворотах внезапно вздымались могучие промышленные сооружения. «Смотри туда, охренеешь!» — с удовольствием предложил Серега. Митя увидел обширную площадь, сплошь заваленную горами коротких, как бочонки, бревен. На высоких эстакадах застыли автопоезда из тягачей с вагонами-думбкарами. Ребристые бункеры вагонов медленно наклонялись, и сквозь проемы в днищах высыпались, ворочаясь внутри себя, как потоки глыб в камнепад, лавины чурбаков, а бульдозеры отгребали их в сторону. «Товарный двор дефибрирного цеха», — пояснил Серега. «Сюда привозят древесину с лесосек, а на цеху жерновами ее размалывают в щепу. Потом по конвейеру щепу передают на рафинерную фабрику, где измельчители крошат ее в древесную массу». А древмасса уже к нам на установке идет. А вы что производите? Спросил Митя. Бризол, гордо ответил Серега. Это топливо? Это наша жизнь. Раньше нефть была, теперь бризол. С него энергии в 10 раз больше, чем в нефти. Китай все на бризоле, у нас ясен пень тоже. Бризол увозят в Китай? Митя кивнул на цистерны с иероглифами. Куда же еще? усмехнулся Серега. Нам без Китая не прожить. Почему? Мы ему бризол, он нам все. Машины, материалы, жратву. У нас же радиация. Сельского хозяйства нет. Нихуя вообще нет. Есть только большие города, которые на наши рубля не жируют, а вся остальная страна валит лес и гонит бризол для Китая. Китай без нас сдохнет, а мы без него. Вот так-то, братан, если ты раньше этого не знал. Автобус повернул к исполинской конструкции. Над прямоугольными бетонными сооружениями вставала многоярусная стальная вышка, густо оплетенная мостиками и переходами. К ее верхней площадке протягивалась длинная решетчатая ферма. Рядом возвышались еще две могучие толстые башни с купольными верхушками. Кауперы. Отдельно торчала кирпичная труба с монтажной лестницей. Сбоку находился цилиндрический резервуар. К подножью всей конструкции с одной стороны примыкала сложная эстакада на два уровня. Нижний — с белыми железнодорожными цистернами, верхний — с ржавыми вагонетками. Над эстакадой нависало разгрузочное устройство. Пассажиры выбрались из автобуса на санцепёк. Серега закинул голову, оглядывая промышленную громадину, и улыбнулся. Митя вдруг понял, что его брат любит все это. Бризол, масштабы производства и свою работу. «Раньше, до войны, комбинат был металлургическим», — рассказал Серега. «Варили сталь, делали прокат. Но металла в Китае и своего хватает до хрена. А доменные печи, оказалось, можно переделать под перегонку древесины на бризол». Процессы кое в чем схожи, только компоненты разные температуры гораздо ниже. Остальное то же самое. Футеровка, фурма, нагрев, продувка, охлаждение, загрузка-выгрузка. Все такое. И металлургические заводы перепрофилировали на лесс-перегонные. Китайцы подшаманили кое-где, что надо, достроили. И завертелась карусель. — А ты кем работаешь? — спросил Митя. — Видишь вон ту холобуду с тележками? — Серега указал пальцем. — Это скиповый подъемник. Загружает подготовленную древмассу в остановку. «Я оператор. Хорошая работа, без байды. Мне другой не надо». Серега скинул рюкзак Мите под ноги. «Пойду к начальству отпуск выбивать. Жди меня тут». Он двинулся ко входу. Митя опять стоял и ждал. Лесоперегонная установка мощная и объемно гудела. В ее утробе лязгала и погромыхивала, Время от времени откуда-то со свистом выбивался пар. На эстакаде постукивали колесами цистерны. Серега вынырнул из-за угла, взъерошенный, будто после драки. Орали, блин, всем отделом, как потерпевшие, пояснил он и сплюнул в досаде, а потом протянул Мите что-то вроде часов. Держи, Дарю. Это индикатор, подрезал у кого-то в душевой нефиг хлебалом щелкать. Для чего он? Спросил Митя, принимая подарок. Считает твою дозу радиации. Три часа в день можно в лесу без защиты проводить. Это безопасно. Индикатор показывает, сколько часов ты набрал, потом научу пользоваться. Пошли, нам сегодня далеко еще шпарить. Серега навьючил рюкзак. Куда мы идем? Спросил Митя. На карьер, не оглядываясь, бросил Серега. Он уже за территорией, а там облучение. И Зачем нам туда? — удивился Митя, еле поспевая за Серегой. — Подрежу самосвал. За Типаловым с ветерком погонимся.